Тело его, словно пустое, легко плавало по бассейну. Глаза были закрыты. «Сдохли», — печально сказал Зеленый. «А мы так старались, перетаскивали их вчера. А я ведь предупреждал». Я перевернул головаста шваброй. Это было сделать нетрудно. Пятнистая пузо головаста было разрезана вдоль. В бассейне плавали лишь шкуры чудовищ, которые сохраняли форму их тел —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 которые перерабатывают корм в сложный концентрат для лягушонка, а, может быть, большим головастым легче обороняться от врагов. «А про желание не забудь, Полосков», — строго сказала Алиса. «Я никогда и ни о чем не забываю», — четко ответил капитан.